Глава Уже после полудня Бах проснулся и обнаружил под боком маленький теплый комок и словно увидел младенца заново. Каждый членик его был столь мал и нежен, что Бах замер в замешательстве, не зная, как отлепить от себя эти крохотные ладошки и ступни, эту припавшую к его боку рыхлость и мягкость, боясь притронуться к ней, чтобы ненароком не оцарапать тончайшую кожу пальцами, не сломать хрупкие косточки. Почему не боялся он этого раньше? Почему вчера таскал дитя легко, словно охапку хвороста, то втискивая глубже подмышку, то просовывая под забор, то оставляя на пороге хлеба, Впервые Бах наблюдал рядом с собой существо, настолько более слабое и беззащитное, чем он сам. Он поднес к телу ребенка свою руку, широкую, с крепкими пальцами и крупными ногтями, в темной обводке въевшейся земли, с жесткой, морщинистой ладонью и тыльной стороной, одетой в дряблую, пористую кожу, Эта рука, привыкшая колоть мерзлые дрова и твердокаменный волжский лед, могла бы полностью накрыть младенческую головку и одним движением пальцев раздавить всмятку. Могла бы перехватить мягкую шейку и легчайшим сжатием остановить всякое движение воздуха в ней. Рука Баха неумелая, порой бессильная в борьбе с речной водой, не желавшей подарить ему хотя бы скудный улов. Со снегопадами, нравившими засыпать хутор по самую крышу, с шальными весенними ветрами, жаждавшими с корнем, выломать яблоневый сад. Рука эта была рядом с младенцем всесильна. Могла продлить робкую жизнь или отнять ее. Тело Баха жилистое и легкое, подверженное частым простудам и местами уже тронутое старческой рябью, было рядом с младенцем телом великана, грозного и всемогущего. Он смотрел на ребенка не в силах оторвать взгляд. Четыре жадно облепившие его крохотные лапки Каждая чуть длиннее и толще его указательного пальца. Неужели через несколько лет вытянутся, обрастут мясом, превратятся в руки и ноги? Бархатное тельце, внутри которого еще не видны ни ребра, ни мышцы, ни даже змейка позвоночника на спине, неужели распрямится и окрепнет, нальется силой? А припавшая к его плечу морщинистая мордочка, неужели расправится и развернется, станет гладким лицом? Разгоряченный сумбурными мыслями и испуганный внезапным осознанием собственного могущества, Бах высвободился из крошечных объятий и потащился в ледник, привести в порядок мысли и остудить голову. Стул стоял там же, у изголовья, и Клара лежала все там же, все такая же, лицо ее было безмятежно, кожа бела и гладко. Длинные тонкие руки и длинные тонкие ноги лежали столь симметрично, что напоминала она уже не статую, а фарфоровую куклу, изготовленную искусным художником. Волосы, выбившиеся во время родов, из тугой прически рваным золотистым облаком окружали лоб. Бах хотел было принести гребень и причесать непослушные пряди, но заметил, что у основания они уже покрылись тончайшим инем и побелели, и не стал нарушать красоту. Оставил как есть. И ним же были покрыты и брови и Клары, и длинные ресницы, и даже мельчайшие, видимые только при ярком свете волоски на висках, на переносице, над верхней губой, и от того белоснежное лицо ее едва заметно искрилось в лучах дневного солнца. — Прости, — мысленно обратился к ней Бах. — Сейчас я не могу остаться с тобой. Дай мне еще немного времени. Ты же видишь, твой ребенок творит со мной странные вещи. Показалось, что лед в ящике недостаточно прозрачен. Бах спустился к Волге и напилил нового. Куски для Клары отбирал самые крупные и красивые, просматривая насквозь и придирчиво оценивая преломление солнечных лучей, рисунок узора, чистоту скола. Перед этим накормил проснувшегося младенца, разведя молоко кипяченой водой и заливая его в детский рот узкой оловянной ложкой. Обложил Клару свежим льдом, обсыпал свежим снегом, Собирал не с земли, где чистота его могла быть незаметно глазу нарушена пробегающей мышью или иным зверьком, а с высоких древесных ветвей. Обнаружив на теле младенца пупырчатую сыпь, впервые вымыл его в медном тазу, боясь уронить, боясь погрузить с головой в воду, переохладить или ошпарить. Ополоснул отваром чистотелы и ромашки, которые Клара собрала еще летом, затем вымылся сам, обычно мылся после Клары той же водой, что и она. В этом давно заведенном ими обычае виделся приятный и важный смысл. Все-таки расчесал волосы Клары, заплел в гладкие косы, уложил кренделями вокруг темени, словно корону надел. Будь на дворе весна, наплел бы венков из голубого льна и алого мака, огненных тюльпанов и пурпурных ветрениц. Сейчас же украсил прическу кружевными лентами из глубин объемистого сундука Тильды. Перестирал ворох просто испачканных младенцем за первые дни жизни. Стирал соленой колодезной водой. А полоскал чистой, проточной, в ближайшей проруби, как всегда делала Клара. Развесил мокрое белье у дома. Вид белых прямоугольников, торжественно плывущих по двору, так явственно напомнил Акларе, что Бах кинулся было снимать их. И с трудом заставил себя успокоиться. Вывесить белье в ином месте, и тем самым нарушить привычный уклад жизни, было бы еще невыносимее. Украсил шею Клары желтыми бусами искусственного коралла, уши стеклянными серьгами, запястья татарскими медными браслетами, что обнаружил на дне все того же тильдиного сундука. Хотел одеть Клару в нарядное, но обнаженное тело ее и без того было прекрасно. Нарвал пеленок для младенца из ветких простынь и полотенец. Для заворачивания ребенка на время сна приспособил пару ночных рубашек. Для укрывания теплые шаль с длинными петлями и шерстяную юбку, расшитую цветными шнурами. Боялся, что вещи пропитаются младенческим запахом и утратят исходящий от них аромат клариного тела, но этого не случилось. Новорожденное пахло матерью. Особенно сильным был этот запах на темени, где бился частый трепетно мягкий ромбик, прикрывающий не сросшиеся еще кости черепа и в складках за ушами. Обнаружив это, Бах начал припадать лицом к детской головке и втягивать ноздрями идущий от нее дух по много раз в день. По ночам же спал, уткнувшись лицом в детский затылок или висок. Выучился укачивать ребенка. Однажды вечером тот не мог заснуть, и Баху пришлось долго трясти его, держа локти на отлете и суетливо меня под дому. Уже под утро, укладывая задремавшего младенца в постель, обнаружил себя мучащим простенькую мелодию одной из тех колыбельных, что напевала Клара во время беременности. Испугался, когда через пару дней загогулина пуповины, похожая на сучок, внезапно отвалилась от детского пуза и оставила после себя глубокую ямку, слегка сочившуюся кровью. Ранка, однако, не причиняла ребенку беспокойства и скоро зажила. Еще раз испугался, когда увидел как-то утром во дворе широкопалые волчьи следы. Звери приходили ночью на хутор. Покружили у дома, но забраться в запертый ледник не смогли. Ушли ни с чем. Бах трудился целыми днями, не покладая рук. Метался между двумя женщинами, взрослой и новорожденной. Стоило задержаться в леднике, как настойчивый плач призывал его в дом. Стоило провести пару часов дома, как вина перед Кларой гнала обратно в ледник. Кажется, он исхудал за эти несколько дней. Хотя вряд ли такое было возможно. Руки и ноги его и так состояли из одних только жил и костей, обтянутых кожей. Однажды утром показалось, что захворал. Лицо и шея горели, внутренности ныли нещадно, спину ломило. Однако настырный детский крик поднял с постели, разогнал боль в мышцах, а прохлада ледника остудила пылающий лоб. Разболеться не получилось. К полудню Бах уже забыл про утреннее недомогание. За все это время он так и не решился отнести девочку в ледник и сличить с Кларой. Схожесть их была очевидна. Через неделю украденное молоко закончилось. И Бах ночью опять сходил в гнаденталь, во второй раз выдаил чужую козу. Подумалось, не увести ли ее с собой. Это означало бы, однако, готовность выкармливать младенца и дальше. Несколько недель, а то и месяцев. А значит, отсрочить уединение в леднике с Кларой. На это Бах решиться не мог и решиться отнести ребенка в гнаденталь, оставить на чьем-нибудь крыльце не мог тоже. Он разрывался между двумя женщинами, словно опять стоял по колено в снегу на середине схваченной льдом Волги, не умея ни сделать шаг вперед, ни повернуть назад. А на третий раз его поймали. Чья-то тяжелая ладонь легла на плечо, когда выдавливал последние капли из упругих сосцов, схватила за шиворот и швырнула на землю. Чистокол козьих ног заволновался вокруг. Стадо раздалось в стороны, замекало. звякнуло под ударами копыта прокинутая плошка. Бах приподнял лицо из мешанины опилок и козьего дерьма. Селись разглядеть нападавшего. Но увидел только темный силуэт над морем лохматых спин и трясущихся рогов. Попытался было встать. Крепкий удар в грудь отправил обратно на землю. Силуэт приблизился, взмахнул руками. И тотчас что-то плотное, шершавое, пахнущее лежалым зерном и мерзлым сеном, обволокло баха со всех сторон. На голову надели мешок. Руки стянули за спину и связали. Толкнули в живот. А вот теперь вставай. И повели куда-то по спящему гнаденталю. Шагали недолго. Хлопнула калитка, заскрипела протяжно входная дверь, вдохнула тепло и запахом керосина. Вошли в дом. Вора поймал. Раздалось где-то рядом. Полплошки молока сдаил собачий сын. Это был голос Белли с усами. Угрюмого верзила, которым мамаши в гнадентале пугали непослушных детей. Вот кто настиг Баха в хлеву. Мешковина скользнула по щекам, глаза резануло оранжевым светом, с головы стянули мешок. Бах заморгал под слеповато ежаси, втягивая голову в плечи, и вдруг обнаружил перед собою чужое лицо, внимательно его изучающее. Лицо это было так близко. Словно хотела не разглядеть Баха, а уловить его дыхание или почувствовать запах. Неподвижное, освещенное с одной стороны дрожащим светом керосиновой лампы, а с другой, погруженное в полутьму, оно смотрело пристально и строго. Черты его были совершенны. Не лицо, лик, тонкий и нежный, какой можно увидеть лишь на иконе. И сияли на этом лице не глаза, очи, темные, блестящие, в обводке длинных ресниц. И олели на этом лице не губы, уста. И не щеки розовели нежно ланиты. Дева была юна. Об этом говорили и гладкость кожи, и мягкость черт. Взгляд же был столь взросл и печален, что мог принадлежать старику. Обездвиженный этим взглядом Бах затаил дыхание, не смея отвести глаз. — Это что ли, ваш домовой? — спросила дева хрипло. Движение губ исказило ее лицо до неузнаваемости. Тонкая кожа заморщинилась, густо, на щеках, вокруг рта напереносица, словно треснул на Волге лед, и река из гладкого зеркала враз превратилась в кучу вздыбленных льдин. Дева подняла к рту руку и задумчиво потерла пальцами приоткрытые губы. Грязные пальцы с квадратными ногтями так отвратительно смотрелись на нежном лице и пухлых губах, что баха передёрнуло. Он опустил взгляд и с удивлением обнаружил, что носит дева синюю косовородку с натянутой поверх вязаной душегрейкой и суконные штаны, заправленные в валенки. Тело словно скручено лихой пляской. Правое плечо смотрело вниз и немного назад, а левое — вверх и вперед. Руки длинные, с массивными шишковатыми суставами, а ноги коротковатые, слегка согнутые в коленях, вот-вот пойдут в присядку. Да вовсе и не дева-то была. Мужичонка. Маленький ростом и широкий в кости, изувеченный какой-то болезнью по нелепой прихоти судьбы, наделенной прекрасным девичьим лицом. — Сказками про домовых старух столетних кормите, Это заладили. Домовой кос выдаивает, домовой кур ворует. Человек усмехнулся едко и подошел к столу, где были разложены бумаги и стояла керосиновая лампа. Пружинистая походка его напоминала танец. В движение приходили все мышцы тела, от мускулистой шеи и крепких плеч до слегка косолапых ступней, будто и не тело шагало по полу, а перекатывался упругий клубок мышц костей и волос. На спине, сбоку от хребта, колыхалась крутая выпуклость, горб. Длинная тень горбуна заплясала на беленой стене, уперлась затылком в потолок. «У нас в колхозе...» «Если кто и ворует, то человек, мелкий и грязный, и телом, и духом, как этот!» Он презрительно кивнул на Баха, словно был тот валявшимся на обочине ненужным предметом, битым горшком или обрывком полуислевшей веревки. «Понял, Бель. Горбун говорил на удивительно чистом, высоком немецком, с такими холодными и ровными интонациями, каких Бах не слышал даже в речи городских немцев. Не поворачивая головы, Бах осторожно скосил глаза на Белля. Тот был, как всегда, мрачен. Клочковатые усы, раньше напоминавшие комья мокрого сена, теперь поникли окончательно. Завесили щелку рта, глаза и вовсе пропали под разросшимися бровями, один нос увесистым клювом торчал на плоском и унылом лице. — Делать с этим лохматым что? Белль зевнул, распахивая обширную пасть, показал щербатые зубы. Горбун поджал прекрасные губы с неприязнью, словно увидел во рту у Бёля что-то отвратительное. Не отвечая, опустил взгляд на усеявший стол ворохи бумаг. Лицо обрело на мгновение былую неподвижность, а с ней и красоту. Похоже, своим приходом Бель прервал его размышления, и теперь Горбун вновь собирался с мыслями. О чем-то гораздо более важном, чем поимка незадачливого вора. Он протянул руки к бумагам и задумчиво пошевелил пальцами, выбирая, какой документ взять. Тень на беленой стене тоже пошевелила огромными пальцами. — Полплошки, молока, ах, как мелко-мелко! — забормотал тихо под нос. — Вот так и все здесь. По плошки, по глоточку, по плевочку. Все полском, все шепотком, в полсилы по чуточку по крошечке. Не живете, а грязь в наперстке месите. Полплошки, почему не целая? Так и не выбрав ни одной бумаги, он досадливо хлопнул по столу ладонью и вскинул обвиняющие глаза на Баха. Почему ты не козу украл, не коня, не трактор, а всего лишь молоко высосал? Можешь объяснить мне? Если уж воруй, то воруй, греби добро общественное липкими своими клешнями, а мы тебе за холку раз и суд общественный два и в прорубь нагишем три. Или, если совесть не позволяет, так не воруй вовсе. Штупай в колхоз и радуйся. А теперь что мне прикажешь с тобой за этот стакан молока делать? В подпол до утра посадить? Линейкой по ладоням отшлепать? Пальцем погрозить и выпустить? Почему молчишь?» Пак смотрел в пол, давно не метеный, усыпанный обрывками бумаг, шелухой подсолнечника, ореховыми скорлупками и прочим мусором. И гадал, не проснулся ли на хуторе младенец. Обычно девочка просыпалась ближе к утру, но случится могло всякое. Мысль, что дитя будет надрываться от плача в пустом доме, была неприятна, как вонзившаяся глубоко под ноготь заноза. — Давайте я ему Тумаков навешаю. Бель с хрустом поскреб небритую щеку. — От души, по-нашему, погнадентальски. — Томаков горбун резко дернул плечами, словно желая выкрутить свое искореженное тело в противоположную сторону. — Один два глотка молока украл. Второй ему за это два раза по морде съездил. Вот и вся политическая сознательность, по-вашему, по-гнадентальски. гнодентальски Это возря, товарищ Парторг. Я его так отметили: месяц на карачках ползать будет. — А не надо, чтобы на карачках! Горбун в раздражении выскочил из-за стола и закружил по комнате. Гигантская тень его завертелась по избе, заскребла по потолку, разрастаясь то ввысь, то вширь. — Надо, чтобы варьё это, мелкозубая космос, свои шелудивые состригла! И завтра пришло к нам в колхоз записываться. И послоба этих самых коз, и смотрела за ними. А каждого, кто задумает украсть, хоть каплю общественного молока от колхозного стада бы отгоняла. Так надо. Не будет этого. Бель угрюма выдвинул нижнюю челюсть вперед, так что усы его встопорщились, а подбородок едва не коснулся кончика носа. Лягушки не лазают по деревьям. Люди не растут выше Кёльнского собора а ворони становятся пастухами. «Вот — Вот! — взвился горбун, как ошпаренный, вскидывая ладони к низкому потолку и чуть не касаясь пальцами собственной тени, также резко вздернувшей руки. — Вот она! Заплесневелая мудрость веков! Он подскочил к Беллю и гневно задышал, оскалив острые зубы. Лицо горбуна оказалось на уровне Беллевой груди, но прекрасные темные глаза глядели с такой высокомерной строгостью, словно взирали с высоты престольного трона. «Ты сейчас что такое сказал про собор?» — заговорил быстро и яростно. «Ты сам-то понял, что сейчас сказал?» «Понял, почему сказал именно это. Почему ты сравнил человека с Кёльнским собором, а не с Руанским? Или, к примеру, со Святым Петром?» «У нас все так говорят. Набычился Бель еще больше. И всегда говорили, если кто ростом не вышел, бабка его с гномами путалась. Если Дылда, высокий, словно Кёльнский собор, А вы ж того собор никому вырасти не дано этой дураку, ясно. — Ты сам этот собор видел? Знаешь, какой он высоты? Сколько у него куполов? Какой они формы и какого цвета? Бель молчал. По малоподвижному лицу его медленно разливалось недоумение. — Ты хотя бы представляешь, в какой земле располагается город Кельн? На какой реке стоит? На каком расстоянии от твоего родного гнаденталя находится? Горбун хлестал вопросами, как плеткой махал. — А ты уверен, что столь любимый тобой собор все еще существует? Может, его давно уже снесли? Или разрушили какие-нибудь варвары?» С каждым вопросом лохматые бёли брови вздрагивали изумленно. На мгновение становились видны крошечные светлые глаза, а спина пригибалась ниже. Так что скоро Дылда да бёль казался чуть не одного роста с коротышкой Порторгом. «Тогда зачем же повторяешь, как дрессированный скворец, что вбили тебе в голову с детства? Вот он, главный наш враг, вбитые в голову слова, вбитые в голову мысли» тысячи слов, крытых пылью и паутиной, тысячи мыслей настолько извечалых, что они уже начали разлагаться внутри черепной коробки. Принюхайся, Бель! Горбун резко понизил голос до шепота: Неужели? Ты не чувствуешь этот запах? Бель послушно зашевелил толстыми ноздрями, подозрительно завертел головой. Горбун ухватил корявыми пальцами его за щеку, притянул к себе и зашептал горячо, будто страшную тайну раскрывал: Это гниение. Старые мысли гниют у тебя в голове. Бель дернулся в страхе. Хотел было отпрянуть, но пальцы горбуна держали цепко. Губы шевелились у самого уха. Голова твоя, Авгиева конюшня, Бель. И головы остальных гнадентальцев тоже, всех до единого. Ваша черепа надо вычищать, выскребать, отмывать с мылом. И мы вычистим. Обещаю. И тогда ты поймешь, может человек из вора стать пастухом. Может! Наконец, Бель сумел вырваться. Распрямился испуганно, затряс головой. Горбун перевел дух, будто и сам утомился своей неожиданной проповедью. Посмотрел на Баха, неподвижно замершего неподалеку. Отпусти его, Бель, сказал устало. Развяжи руки и отпусти. Видишь, душа в еле держится, и не смей бить. Я погляжу в окно. А ты, обратился к баху, ступай домой. Еще раз попадешься. Посажу в клетку и выставлю на рыночную площадь с надписью «Расхититель социалистической собственности». В следующий раз пощады не жди. Что за странные речи вел лица и Горбун? Что за слова использовал? Это не был бессвязный бред сумасшедшего. В речах определенно имелись и смысл, и логика. Более того, казалось, все диковинные слова и выражения были понятны даже тугодуму думу Беллю по крайней мере, не вызывали у него удивления. Судя по всему, мир за семь лет изменился весьма и весьма существенно. Где же в этом изменившемся мире добыть полплошки молока? Я вот что хотел спросить. Бель помялся, повздыхал, тяжело собираясь с мыслями, затем решился. Положим, про Кельнский собор говорить нельзя, а про какой тогда можно? Если человек с оглоблю вымахал, какими словами его описать, чтобы понятно было? Горбун, вернувшийся было к своим бумагам, вновь поднял взгляд. Лицо его внезапно озарилось радостью. Глаза расширились, взор просветлел. — Ах, какая тема! — Зашептал восторженно. — Замена фольклорных форм. Схватил карандаш по птичьи, зажал его в скрюченных пальцах и начал царапать что-то в своих бумагах. — Да, Бель, тысячу раз да! Он бормотал еще что-то, невнятно избивчиво и все писал, и поддакивал самому себе, и улыбался нервически, словно стоял на пороге какого-то открытия и боялся не успеть записать мелькнувшую в голове важную мысль. Наконец бросил карандаш на стол, рассмеялся. Подвижное лицо его так быстро меняло выражение, мгновенно переходя от презрительной суровости к гневу, от гнева к искренней радости, словно был он малым ребенком, еще не научившимся скрывать чувства от окружающих. Также стремительно проступала и исчезала на этом лице и природная красота. То являясь в полной мере, то скрываясь за уродливой маской морщин и мускульного напряжения. «Браво, — Браво, Бяль! закричал громко. Даже огонек в керосиновой лампе вздрогнул, и тени на стенах избы колыхнулись торжественно. — Не зря тебе общественность козье стадо доверила. Правильно мыслишь по-советски. — Так что говорить-то? — осторожно напомнил тот. проверзил с дылдами. — Говори, высокие, как кремлевская башня в Москве. Так я в москве не был. Башни кремлевской не видел никогда. А вот это как раз и не важно. Просто поверь мне, Бель, эта башня прекраснее, чем все церкви мира вместе взятые. Отстроенные из алого кирпича окна хрустальные, шпиц изумрудный, а по шпицу узоры золотые блещут. Кельнский собор твой чумазый от старости со всеми его щербатыми куполами и обвалившимися крестами легко поместится в одном ее шатре. — Скажи, а ты смог бы для меня написать еще несколько местных выражений? Каких-нибудь пословиц, скороговорок, шуточек? Все, что вы тут используете, в гнадентале. — Разговор я не мастер, — смутился Бель, а написанину тем более. — Ладно, — легко согласился Горбун. — Опишем ваш фольклорный фонд другими более подходящими для этого интеллектуальными силами. — Спокойной ночи, товарищ! Бюль развязал Баху руки, толкнул к выходу. На лице его читалось явное неудовольствие. Не дождался должной расправы над двором. А Бах, и сам толком не понимая, что делает, выскользнул из-под тяжелой бюлливой ладони Метнулся к столу, схватил карандаш и на первом попавшемся листке бумаги стал торопливо черкать гнодентальские пословицы и поговорки, посыпавшиеся из памяти. «Кануть в Волгу, пропасть без вести. Таскать воду в Волгу, заниматься бесполезным делом». «Стоять!» — грозно крикнул горбун Беллю, который кинулся было следом и хотел сгрести в охапку дерзкого вора. «Стоять и смотреть!» В тазу Волгу переплыл, о том, кто излишний бахвалится. Этот и до Каспия дойдет о наглом и напористом человеке. Из-под скрипящего грифеля вылезали на бумагу червички букв. Складывались длинные фразы, как давно Бах не писал. Поначалу пальцы едва слушались. Строчки были кривые и корявы, но скоро рука обрела былую твердость. Буквы построили и выровнялись. Много воды утечет в Волге, о том, что не скоро сбудется. Когда Волга вверх потечет, о том, что никогда не случится. Все реки текут в Волгу. — Все реки текут в Рейн, используется реже. — Прелесть какая! — возбужденно бормотал Горбун, заглядывая Баху через плечо. — Волга, это замечательно. Это очень даже правильно. — А вот Рейн из речи придется выпалоть. — Рейн в Советской России без надобности. Бах все писал и писал, с удивлением ощущая, как загрубевшая рука наполняется давно позабытой радостью и силой. Место на листе закончилось, и он перешел на другой. — Кажется, там уже были какие-то записи, но Бах, не обращая внимания, выводил строчки поверх, наискосок и поперек этих записей все быстрее и быстрее. Верблюжьи края. Шуточные остепи. Немного дерьма не помешает. Также шуточные. Грифель треснул и обломился. Но рядом тотчас возник другой карандаш. Бах взял карандаш, кажется, из руки горбуна, и продолжил писать. Фразы ложились на бумагу одна за другой. Листы сменяли друг друга один за другим, слова исторгались из баха впервые за долгие годы, пусть не произнесенные, но выведенные на бумаге, а значит, излитые вовне и понятые другими людьми. Он писал быстро и жадно, как пьет воду, измученное жаждой животное, как глотает воздух едва не утонувший человек. Случись рядом что-то, загорись дом или обвались крыша, бах бы и тогда не поднял головы, не повел бы бровью, Так и стоял бы, неудобно согнувшись у низенького стола, и выводил бы на белом фоне черные буквы, сплетая их в слова, слова во фразы, одно за другим, одна за другой. Дрочливый, как из Зельмана, жадный, как из Шваби простодушный, как из Гнаденталя. — Зельман, это где? — шепотом осведомился Горбуну Белля. — Ниже по Волге, за Покровском. — Тогда можно оставить. А вот Шваби придется изъять из оборота. Когда грифель исписался в конец до дерева, Бах остановился. В голове его было легко, дышалось свободно, будто стоял он не в низкой избенке, пропитанной удушливым запахом мужского дыхания и керосина, а на волжском обрыве, обдуваемой прохладными ветрами. Рука наполнилась такой силой, что могла бы одним движением пальцев переломить карандаш или, к примеру, поднять за шкирку горбуна с интересом изучавшего исписанные Бахом листы. Вор с каллиграфическим почерком, с удовлетворением заключил горбун, поднимая веселые глаза. Интересный поворот. Узнал я его. Бель взял со стола керосиновую лампу и поднес к лицу Баха. Сначала не признал за бородой-то, а теперь вижу точно. Шульмейстер наш бывший по фамилии Бах. Сгинул он давно. Говорили, в Бразилию подался. Дочь свою единородную замуж взял. Еще, говорили, богачом стал на золоте ест, на шелках спит, бархатом укрывается. А он отпожаловать бордо русскую отпустил, косит киргизскую и нищебродит. Молоко по ночам таскает, дарм, что культурный. От звука собственного имени, неслышанного много лет, Бах вздрогнул. Поднесенная к лицу лампа обдала жаркой волной. — Шульмейстер Бах, это вы? Горбун прищурился и приблизил свое лицо к Баху. Стало еще жарче. Бах сжал в руке карандаш, и что есть силы, вдавливая в бумагу, кое-как начеркал тупым грифелем «Мне нужно молоко». «Зачем?» — Горбун ощупывал Баха взглядом с откровенным любопытством. Казалось, дюжина скользких улиток ползает по лицу, щекоча кожу касаниями крошечных подвижных рожек. «У вас маленькие дети? Больная жена?» Где вы живете? Вы не можете говорить или не хотите? Знаете еще пословицы? Песни? Шутки прибаутки? В ответ Бах лишь ткнул карандашом сделанную только что запись. «Мне нужно молоко». Тупой конец порвал рыхлую бумагу, проделав дыру. Дай ему молока, Бель», — не отрывая глаз от Баха, приказал Горбун. «На дне плошки не больше. Захочет еще, придет завтра. И напишет мне». — Еще что-нибудь занимательное? Приводите тач Гофман, потом не отвяжется. Приважу. Улыбнулся горбун, взгляд его стал мечтателен и ласков. Обязательно. Приважу.